Глава 56. Жизнь и смерть. Когда самолет приземлился в Теолуи, Анден с любопытством огляделся. Он никогда не был на островах Уива и в воображении рисовал выбеленный солнцем тропический остров с пальмами и грязными нищими людьми. Рай для нелегальной наркоторговли и контрабандного нефрита. Поэтому его сильно удивил новый современный аэропорт с кондиционерами избравший его профессиональный водитель на черной машине, говорящий на сносном киконском. Пока они ехали по городу Валай, Андон повсюду замечал следы разрухи и реконструкции: заброшенные дома, разрисованные граффити, строительные краны над устремившимися вверх зданиями, полицейские направляющие поток машин в объезд закрытых дорог, военный грузовик с развевающимся испенским флагом. Тайфун кит Нанёсшие значительные повреждения кикону четыре года назад опустошил острова Увива. Погибли 200 тысяч человек, и без того запущенная инфраструктура страны была полностью разрушена. Республика Эспения, контролирующая крохотный остров Айвенза, который использовала как военную и туристическую базу, предложила Увивам гуманитарную помощь и направила военных для ускоренных работ по восстановлению. Конечно, и ничего не делали бесплатно. В данном случае условия пошли на пользу Икикону. У вивского правительству пришлось уйти в отставку. Новый президент, одобренный и спенцами, и новый глава службы государственной безопасности уволили сотни чиновников по обвинению в коррупции. Они искоренили контрабанду нефрита, наркоторговлю, секс-туризм и взяточничество, чтобы заманить иностранные компании, построившие фабрики по производству электроники. Ограничения для путешествующих между Киконом и островами Увива были частично сняты. Официально зеленым костям до сих пор было запрещено посещать Увивы, но Андену разрешили въезд как врачу, путешествующему с гуманитарной миссией. Далеко не в первый раз его уникальные возможности и репутация за пределами клана оказались полезны равнинным совершенно неожиданным образом. По правде говоря, Анден ощущал себя на перепутье. Даже если равнинные сумеют пережить махинации Айд, Андан не знал, какая дорога ждет лично его. Он сделал все, что было в его силах, для продвижения нефритовой медицины и интересов клана Веспени, и теперь эту работу могут продолжить другие. Он поделился опытом с сотрудниками Шелеста, когда за рубежом начали открываться школы нефритовых боевых искусств. Но Черунбин вскоре начал прекрасно справляться и сам. Конечно, Анден мог бы и дальше работать врачом, но его преследовало чувство, что этого недостаточно. Порой он размышлял о том, как упорно Лот Дзин взбирался вверх по карьерной лестнице клана, ступенька за ступенькой к вершине. Собственная дорога Андена не была такой прямой, а состояла из поворотов и отступлений. Но теперь они оба часто сидели за одним столом ужиная в доме Коулов, допоздна обсуждая дела клана вместе с Колоссом и внутренним кругом посвященных. Несмотря на регулярные встречи и взаимное уважение, Андон не мог назвать Лотта другом. Ему казалось, что между ними сохраняется едва уловимая неловкость, даже необъяснимая неприязнь от того, что они знали друг друга смущенными подростками. Хотя быть может, это была лишь игра его воображения. Много лет назад, на вечеринке в честь выхода на пенсию Дзуэна, когда Анден поздравлял Лотта с назначением новым штырем, его бывший одноклассник ответил: "Может, это мне следует поздравить тебя, Эмери, с тем, что ты избежал этой должности, и ее занял я?" Его губы изогнулись в добродушной, но сардонической улыбке. похоже, ни один из нас не стал тем, кем мечтал. Когда мы учились в академии, Анден испытывающий посмотрел на него. И оно того стоило, расстаться со всеми другими возможностями ради пути, о котором ты не мечтал? Лот пожал плечами. Откуда мне знать? А для тебя? Когда Анден рассказал Дзиру о своих размышлениях о будущем, тот выслушал его и с сочувствием сказал: Мне кажется, в 40 лет вполне естественно задуматься о том, Совершил ли ты в жизни главные поступки или впереди еще горы, которые нужно преодолеть? Твое положение в клане уже невероятное достижение, Миян. Может быть, тебе следует поразмышлять над тем, для чего еще его можно использовать? Несомненно, Цзэру говорил и про себя. В последнее время его волновало не только блистательная карьера в киноиндустрии. Тайфун Кит гораздо сильнее ударил по обедневшим абукийским деревням. Чем по остальному Кикону. Дзиру с головой погрузился в дела абукейских племен и участвовал в продолжающихся демонстрациях на острове Элман, иногда проводя там по несколько дней. Анден беспокоился за безопасность Дзиру, но вряд ли мог требовать от него не высовываться. Мне хотелось бы сделать для собственного народа хотя бы половину того, что ты сделал для клана, твердо заявил Дзируя. Машина отвезла Андан за город по широкой только что заасфальтированной дороге, от которой на летней жаре еще поднимался пар. Задолго до прибытия на место Андан увидел высокие стены с колючей проволокой и сторожевыми вышками тюрьмы строгого режима. У пропускного пункта Андан показал документы охраннику в будке, а потом еще раз уже внутри. И ему выдали бейдж посетителя. После дополнительных процедур безопасности и получасового ожидания в маленькой желтой комнате охранник провел его в кабинет с металлическим столом и двумя стульями. Андан сел. Открылась еще одна дверь, и другой охранник привел в комнату заключенного в серой тюремной робе и наручниках. Анден никогда раньше с ним не встречался, но с первого же взгляда поверил, что когда-то тот был грозным врагом семьи КоvalueOf. Ило Был правой рукой печально известного нефритового контрабандиста Запуньо, но потом предал своего босса, заключил союз с горным кланом и захватил криминальную организацию типа Суйга. Теперь Барукан разжирел. Его волосы давно поредели, отступив с лоснящегося лба. При аресте полгода назад его лишили нефрита, и Ло тяжело плюхнулся на стул напротив Андона и презрительно сощурился на него. Ты еще что за гость? И чего тебе надо? спросил он на испенском с акцентом. Я Эмери Анден из равнинного клана, ответил Анден покеконски Ило медленно выпрямился. Так ты из Коулов, их братец со смешанной кровью. Вы знали меня под именем журналиста Рея Кайдо. Контрабандист задумался, переваривая его слова, а потом гортанно рассмеялся. Значит, вот, кого мне следует поблагодарить за убийство Запунью? Или ты должен поблагодарить меня за то, что я помог вашей семье отомстить? Он сложил руки на животе. Кстати, кое в чем я превзошёл Запунью. Пусть я и потерпел крах, но враги меня не победили. Поначалу Ило умело управлял Типа Сойгой. Он был выходцем из шатарской банды Матиос. Многому научился у Запунью. И отличался особой жестокостью. Партнерство с Айтмады позволило ему сохранить доминирующее положение на черном рынке нефритов в треугольнике между Киконом, островами Увива и континентом Ориус. К несчастью, и Ило не обладал организаторскими способностями за Запунью. Как иностранец настранец Кикона шатарского происхождения, к увивцам он относился с презрением, жестоко наказывал за предательство, и не тратил деньги, чтобы заслужить преданность, в отличие от Запунью, который строил сельские школы и больницы. В итоге Ило так и не сумел сохранить отношения с нужными людьми и подкупить политиков и полицейских, как когда-то Запунью. После разрушительного тайфуна Кит, когда из потребовали от Овивского правительства доказательств, что оно борется с преступностью и коррупцией, топор в конце концов опустился и на Типасуйгу. Однако Ило и тогда чувствовал себя в безопасности, что неудивительно. Он носил нефрит и жил в укрепленном поместье под защитой многочисленной охраны, которая тоже носила нефрит. Недоокомплектованная, плохо подготовленная полиция не могла даже надеяться его одолеть. Но Увьевское правительство просто наняло для этого Ганлу. Отряд нефритовых бойцов ЧВК несколько недель следил за всеми передвижениями Ило. И устроил засаду, когда тот ехал на спортивные соревнования. Солдаты убили четырех его телохранителей и взяли его живым, как было прописано в условиях контракта. Овивское правительство объявило о своем триумфе, приписав все заслуги главе службы государственной безопасности, а в новостях показали Ило в наручниках. Ни горный клан, ни банды Матиос даже не пикнули в знак протеста, не пытались освободить Ило. После краха программы Николва, угасания вялотекущей войны и декриминализации нефрита в Испении, контрабанда нефрита тоже пришла в упадок. Золотое время Типасуиги закончилось, и банда потеряла свою значимость для прежних союзников. "Кал послал вас позлорадствовать?" спросил Ило. "Высокомерный ублюдок, конечно же, предпочел бы сделать это лично. Я ведь однажды с ним встречался." Меня действительно послал колосс, чтобы предложить помощь, ответил Андан. Помощь, с нескрываемым презрением переспросил ило. Коул хилышадон пытал моего кузена Серадия и перерезал ему горло. Я скорее пожму руку дьяволу. Андан снял очки и вытер с них пыль, напомнив себе, что должен добиться цели, не поддаваясь на провокации этого человека, так низко павшего и совершенно беспомощного, но все еще потенциально полезного. Саради ее пытался убить Колосса, подложив бомбу в машину, но от взрыва погиб его шурин. После этого его не стало защищать даже Айтмада. Так же, как не помогла и вам. Сейчас вы не в том положении, чтобы выбирать из чьих рук принять помощь. Контрабандист презрительно изогнул верхнюю губу. "Да", с горечью сказал он. Все вы, зелёные кости в глубине души одинаковы, верно? Защищаете только себя и вытираете ноги об остальных. Адвокат объяснил, что вас вышлют на кикон. Ило обреченно пожал плечами. Кикон для меня всего лишь название. Я был младенцем, когда во время мировой войны мою семью перевезли в шатар в качестве рабочей силы. Кикон Лишь оболочка моей жизни. Там я родился, там и умру. Андон почувствовал талику жалости к этому человеку, и Ило оказался в центре трехсторонней юридической тяжбы между островами Увива, Кеконом и Шатаром. Кекон и Шатар требовали экстрадиции Бурукана, чтобы судить его за преступления, совершенные на их территории. Ило не был гражданином островов Увива, Несмотря на то, что несколько десятилетий руководил такой огромной криминальной сетью, он не был и гражданином Шотара, поскольку имел меньше трех четвертей шатарской крови. Официально он считался киконцем, хотя жил на острове всего лишь год в младенчестве. Теперь однако киконское правительство желало сделать из-за изыело показательный пример, выведя из самолета в наручниках и продемонстрировав позорный конец типасуги и всех, кто имеет наглость красть нефрит. Королевский совет сделал экстрадицию Ило условием для отмены эмбарго и нормализации отношений между Киконом и Увивами. И после долгих препирательств Увивское правительство согласилось. Оказавшись на Киконе, вы вряд ли проживете больше нескольких часов, сказал Андон. И Ило не ответил, но судя по его мрачному виду, и сам прекрасно все понимал. Бывший главарь типа Сойги, был для Айтмады лишним грузом. Для теконцев нет людей более презираемых, чем воры нефрита. Любой сакамерник Ило или его тюремщик с радостью окажет горному слугу и позаботится о том, чтобы Ило никогда не заговорил в зале суда. "Чего вы хотите?" Злость Ило как будто потухла. Анден посмотрел на охранников у двери. Они стояли слишком далеко, чтобы их услышать. И явно не понимали по киконски, но тем не менее Анден понизил голос. У вас еще остались козыри. Вы очень много знаете о горных Сделки, которые Айд заключала с Японией, ее союз с вами и с Маттиус, какую прибыль она получала с чёрного рынка. Вот почему она позаботится о том, чтобы вас убили. Анден достал из портфеля сотовый телефон и положил его на стол. В Жанлуне Стоит на готове частный самолет, чтобы привести в Тяолую ведущего теленовостей КТРК Тохакиту. Мне нужно лишь позвонить, и он возьмет у вас интервью. Эйло медленно и холодно улыбнулся. Знаете, что я ненавижу больше всего на свете? Крыс, предателей. Когда за Запунью Илия обнаруживали их в Типасуги, они умирали в мучениях. Я унесу свои тайны в могилу. Вы сидите в тюрьме, а Итмадов в своем особняке в Жанлуне, как и ваш кузен Коул Хило, что я выиграю, став пешкой равнинных вместо горных. Я не дурак и понимаю, что это меня не спасет. Анден не был кулаком, привыкшим внушать страх, но знал, что судьба Коулов зависит от того, получится ли это у него сейчас. В прошлом Он уже действовал или вел переговоры от имени клана, когда этого не мог сделать никто другой. В юности Анден остро чувствовал свою инородность, непохожесть на родственников. Лишь спустя много лет он понял, что в этом и заключается его преимущество. Не занимая официальной должности в клане, он мог быть кем угодно: целителем, убийцей, эмиссаром, советником. Сегодня он стал молотом Вас уже не спасти, согласился Андан. Но как насчет вашей семьи? Существование которой вы так старательно хранили в тайне. Андан снова полез в портфель и достал конверт. Открыл его и разложил на столе перед Ило три цветные фотографии. На первой привлекательная увивка лет 30 сидела на пляже. На ней был светлый сарафан, а длинные волосы небрежно собраны в пучок. Она повернулась в профиль и разговаривала с другой женщиной, а на песке неподалеку играли двое детей лет 10 и 8. На второй фотографии та же женщина с детьми выходила из машины. На третьей они стояли во дворе красивого дома. Смуглое лицо её внезапно побелело. Вы наверняка отдали распоряжение, чтобы жена и дети ни в чем не нуждались после вашей смерти, но как вы защитите их из могилы? Как можете быть уверены, что люди из Типасоги, которых вы наняли для их охраны, будут верны вам и после вашей смерти? Острова Уива опасное место. Как вы? просипел Ило, но так и не закончил фразу. Не имеет значения, как мы их нашли, спокойно ответил Андон. Если это получилось у нас, получится и у других. Вы не киконская зеленая кость и не можете рассчитывать Что членов вашей семьи, не носящих нефрит, защитит кодекс Айша? Вы всего навсего контрабандист и барукан, а ваша семья всего лишь увивцы. Кому на кеконе есть дело до того, что с ними случится? Да никто даже не заметит. Разве Айтмада может быть абсолютно уверена, что вы не поделились с женой компроматом Нагорных, горнах, и та не расскажет об этом увивским властям? Ило задрожал всем телом. А его наручники звякнули по металлическому столу. Вот что предлагает колосс равнинных. Андан снова сунул руку в портфель и вытащил еще один конверт. Достал из него три билета на самолет и разложил их поверх фотографий. Мы посадим вашу семью на самолет, который завтра вылетает в порт Портмасси. Их проводят в аэропорт под охраной, а в Испении они окажутся под защитой равнинного клана. У нас в этой стране много людей, возможностей. Мы можем снабдить их новыми документами и жильем. Ваши дети будут жить в безопасности, обычной жизнью, пойдут там в школу, может даже будут тренироваться в нефритовых дисциплинах. Они получат все деньги, которые вы им оставили. Но самое главное, их будущая жизнь будет совсем не похожа на вашу. Анден чувствовал, как упрямство Илатает. Но следовало мягко подтолкнуть его к неизбежному решению. Анден собрал билеты на самолет и убрал их обратно в портфель. Он заметил, как сверкнули глаза Ило, когда билеты исчезли, а на столе остались только фотографии. Моя семья всегда выполняет обещания, даже данные врагам, особенно врагам. Колос спросил передать вам его обещание. Поделитесь своими секретами, и мы сохраним ваши. Расскажите о махинациях Айтмады, и мы защитим ваших сыновей, как оберегали бы членов собственного клана. Но если вы откажетесь, я не знаю, как мой брат поступит с этими фотографиями и сочтет ли нужным хранить информацию о вашей семье в тайне. Кадык ило дернулся. Вы же врач. Вы не можете поставить их жизнь под угрозу. Вы представить не можете, что я совершал в прошлом? сказал Анден. Я отнимал жизнь и спасал, и в обоих случаях меня одолевали сомнения. Он убил Гонта Аша и спас Айтмаду, Приказал убить Джона Реми, и это стоило жизни моей Кутаро. Он исцелил многочисленных незнакомцев, но каждый день мучился от того, что мог бы спасти её, если бы находился рядом. Все эти сомнения за долгие годы сложились в дуализм его личности. Он был коулом и не был им. Когда-то Андон пытался побороть эти противоречия, но теперь просто принял их как свою суть. В моей семье привыкли принимать решения о жизни и смерти. Но я знаю, какое решение предпочел бы, сказал Андон обреченному на смерть. Мы не можем спасти вас, Ило, но можем предложить вашей семье новую жизнь. Там где до нее не дотянутся горные он взял сотовый телефон я сказал колоссу что позвоню ему как только вы примете решение так что мне ему передать